Свежие не едва уловимо пахли лавандой, которые горничные перекладывали в шкафах белье. Через полуоткрытое окно в комнату проникал прохладный ветер, издалека доносили шорохи леса, окружавшего поместье. Все вокруг было погружено в глубокий безмятежный сон. Даже Даррен, как мне казалось, тихо спал безо всяких лекарств. Я вернулась домой. Домой! Как странно и необычно было осознавать, что в поместье действительно ждали моего возвращения, что за какой-то месяц слуги лорда Кастанелло стали мне почти родными, да и сам Майло. Слишком взбудораженная, чтобы уснуть, я думала о супруге снова и снова, прокручивала в голове наш разговор, вспоминая и заново подмечая незначительные, но казавшиеся сейчас столь значимыми детали. Как он улыбался мне, как рассказывал о своих изысканиях, и глаза его искрились живым огнем. Лорд предложил мне начать все сначала. Верил ли он, что, отбросив взаимное недоверие, мы сможем не только отыскать угрожавшего нам опасного металлиста, но и создать что-то настоящее — семью? Можно ли было создать семью, двигаться вместе навстречу общему будущему, когда прошлое, Важное, безумно важное прошлое оставалось скрытым от меня за серой пеленой, затянувший разум. Как я могла помочь дарану если почти ничего не помнила о менталисте с красным перстнем? Кому тот роковой день, так ярко отпечатавшийся в памяти водителя Майлу отвез мальчика Брэнси? Может ли сам Даррен рассказать что-то о человеке, вызывавшем у него столь сильный безотчетный страх? Я постаралась воскресить воспоминания, отыскать среди нечетких и разрозненных картинах хоть что-то, похожее на огромный зал с кристаллической люстрой из видений Дарна или редкое обращение «Моя драгоценная», но тщетно. Не было ничего, только пугающая серая муть. Устав от бесполезных метаний, я решила спуститься вниз, чтобы выпить воды. Полутемный коридор был тих. Лишь вдалеке из-под двери, ведущей в покои лорда Кастанелло, пробивалась узкая полоска света. Похоже, лорд снова не спал. Я представила его, корпящего над бумагами и устала, потирающего виски из-за очередной бессонной ночи. Отчаянно захотелось сделать для него хоть что-нибудь, хоть чем-нибудь помочь. Вот только был ли от меня прок? Или... На губах сама собой возникла улыбка. Я поспешила на кухню, стараясь не греметь посудой, перебрала ящики и отыскала в хозяйстве Лаисы нужные специи и травы. Разожгла плитку, кажется, единственную вещь в поместье, где еще оставались кристаллы, и принялась за работу. от дверей лорда Кастанелло вся моя решимость улетучилась, и я замялась, не сразу набравшись смелости постучаться. Ответа не последовало. После секундного колебания я все же решилась заглянуть в комнату. Майло склонился над письменным столом и задумчиво постукивал острым концом пера по лежащему перед ним полуисписанному листу. Все остальное пространство столешницы занимали документы, книги и письма. На одной из топок стояли две пустые чашки. Свечи в подсвечнике прогорели почти до половины. «Альберто, принесите мне еще кофе», — не отрываясь от бумаг, сказал Майло. «Это не Альберто, милорд». Он отложил перо в сторону и обернулся. На лице его читалось удивление. Вряд ли он мог предположить, что увидит среди ночи именно меня. Стало вдруг неловко от слишком фривольного вида, и я нервно запахнула края длинного шелкового халата свободной рукой, скрывая белое кружево нижней рубашки. «Миледи, что-то случилось?» Я покачала головой. Супруг недоуменно нахмурился, а затем кивнул, приглашая войти в комнату. Я заметила, как он бросил взгляд на большую дмящуюся кружку в моей руке и, осознав, что это не кофе, едва подавил разочарованный вздох, перешедший в зевок. Я шла на кухню за стаканом воды, когда увидела свет в вашей комнате. Милея сказала мне, что вы работаете сутками и отослали прочь лекаря, поэтому я решила: "Это Милея?" Лорд поморщился, а после посмотрел на меня с каким-то непривычным интересом. "И что, вы решили заняться моим лечением сами?" "Вроде того". Я позволила себе улыбнуться. "Это укрепляющий отвар. Выпейте, вам сразу станет лучше". Лорд обреченно вздохнул, словно не чувствовал в себе силы спорить. Взяв у меня из рук кружку, он сделал маленький глоток. Почти сразу же брови его взметнулись вверх. Майло изумленно посмотрел на меня поверх кружки. «Сладкое!» Я фыркнула. Он жадно припал к кружке, одним махом выпил почти половину отвара. Крепкое зелье подействовало быстро. Несколько глотков, и лоб супруга разгладился а усталый взгляд стал более осмысленным. Я наблюдала за ним, пряча довольную улыбку. «Спасибо, Фаринта!» «Рада, что смогла помочь!» Лорд не спешил возвращаться к работе. Я топталась на месте, гадая, ждет ли он, когда я уйду, или же не против моей компании. На глаза мне попалось письмо из судебного отдела с тускло светящейся надломленной печатью, Я заинтересованно подалась вперед, и Майло, преследив за направлением моего взгляда, без единого слова передал мне плотный белый лист. — Стандартная практика, — произнес он. — В случае проведения закрытого заседания они не сообщают ничего, кроме даты и времени слушания. Остальное я узнаю только завтра. Кивнув, я вернула письмо. — Милорд. Он повернулся ко мне. «Думаю, вам следует знать. Сегодня днем, когда мы проезжали мимо Алигранце, у здания городского суда я видела леди Олейнюй Осси. Мы ранее столкнулись с ней в медицинском центре, и мне показалось...» Я замялась, не зная, как именно выразить смутные подозрения, зародившиеся после встречи с матерью Эдвина. «Мне показалось, что она имеет что-то против меня, что-то действительно серьезное». Впрочем, наверное, я ошибаюсь. Простите. Я умолкла, чувствуя себя ужасно неловко. Чего я пыталась добиться, пересказывая супругу глупые женские страхи и сплетни сейчас, посреди ночи, когда у него и без того было слишком много собственных проблем. Но, вопреки моим ожиданиям, Майло отнесся к сказанному серьезно. — Не только против вас, — ответил он. Семейство Осси расторгло партнерское соглашение с СМТ примерно месяц назад. Так что, возможно, ваши опасения не лишены смысла. Оленья выступает формальной главой рода, так что, если мое слушание связано именно с нашими торговыми контрактами... Спасибо, миледи. Он порылся в стопки бумаг, вытащил несколько исписанных ровным канцелярским почерком листов. Я учту это при подготовке. Майло улыбнулся краешком губ и сделал еще один большой глоток из чашки с зельем. Я поняла, что разговор окончен. Пожелав супругу доброй ночи, вышла из комнаты, тихо затворив за собой дверь.